Глава 24. Савелий внезапно рванулся вперед и схватил Милу. Он обхватил ее шею рукой, притягивая к себе, и приставил к ее виску лазерный клинок, который мерцал в полутьме. Его действия были почти звериными, уверенными, будто он давно продумывал этот шаг. Мила вздрогнула, но ее тело почти сразу замерло в напряжении. Дыхание участилось, но взгляд оставался осмысленным, полным сопротивления. Данила замер, наблюдая за каждым движением Савелия. Его мощная и чуждая фигура выглядела еще более угрожающей в мягком голубоватом свете кокона. Вокруг стояла напряженная тишина, нарушаемая только гулом пульсирующих стен. Воздух словно сгустился, давя на уши. Ты думаешь, что можешь все изменить? Голос Савелия звучал низко но в нем была сила, которая резала воздух невидимым лезвием. Он чуть наклонил голову, глядя прямо в глаза Даниле. «Думаешь, у тебя есть сила?» «Но я уже победил!» «Вы — жалкие искры в пламени моей власти!» Его слова прозвучали так, будто они исходили из самой тьмы. Савели усмехнулся, и эта усмешка была одновременно хищной и презрительной. Его рука, державшая клинок, оставалась неподвижной, но взгляд был полон вызова. Он почти наслаждался ситуацией, чувствуя свое превосходство. Напряжение между ними стало почти осязаемым. Данила медленно поднял дробовик. Его руки держались за оружие крепко, но движения были плавными, без резкости. Он понимал, любая поспешность может стоить жизни милы. Воздух был плотным, и даже дыхание казалось слишком громким. «Ты говоришь о власти, Савелий!» спокойно произнес Данила, сдерживая напряжение. Его голос был ровным, но каждое слово будто проникало в сознание. «Но твоя власть — это страх. Тебе не хватает силы, чтобы управлять без угроз. Ты больше похож на этих червей, чем на человека». Савелий усмехнулся снова, но его глаза сузились. Он наклонился чуть ближе к уху Милы, будто пытаясь подчеркнуть свое доминирующее положение. «А ты думаешь, что ты другой?» Прошипел он едва слышно, но достаточно громко, чтобы Данила уловил каждое слово. «Мы все части одной системы. Ты такой же инструмент, как и они!» Он кивнул в сторону капсул, не отводя клинка от виска милы. Ее дыхание оставалось ровным, но плечи слегка напряглись. Данила заметил это, понимая, что она не сдается. Ее взгляд был сосредоточенным — словно она искала способ вырваться. «Разница в том, что я не подчиняюсь», — твердо сказал Данила. Его голос стал холодным, как лед. «Я не принимаю их правила». Он медленно переместил дробовик чуть в сторону, чтобы не спровоцировать резких действий Савелия. Глаза Данила встретились с глазами Милы, и в этот момент он уловил едва заметный сигнал. Ее взгляд на долю секунды метнулся вниз к ногам Савелия, а затем снова поднялся к нему. Это было мгновение понимания. Савелий, словно почувствовав эту немую связь, сжал ее шею сильнее, чуть нажимая клинком на висок девушки. Тонкая полоска крови появилась на ее коже, медленно стекая вниз. Она не издала ни звука, но Данила видел, как ее пальцы чуть дрогнули. Ее дыхание стало глубже, словно она готовилась к действию. «Думаешь, у тебя есть время?» Савелий склонил голову на бок, словно дразня. Каждый ваш шаг приводит вас к поражению. Вы боретесь не с червями, не со мной, а с неизбежностью. И ты не сможешь изменить исход. «Все можно изменить, пока есть выбор», — ответил Данила. Сейчас его голос звучал твердо, но в нем читалась скрытая угроза. Он не отводил взгляда от Милы. Ее плечо дрогнуло еще раз, но Савелий, поглощенный своей речью, этого не заметил. Мягкий свет кокона словно усилил напряжение, делая каждый звук громче, каждый вздох ощутимее. Данила почувствовал, как дробовик в его руках стал частью его самого. Он знал, что у него есть один патрон, один шанс. Времени на размышление не оставалось. «А что ты будешь делать, если выбор окажется иллюзией?» Савелий засмеялся, но в этом смехе сквозила злость. «Ты сможешь жить, зная, что каждый твой шаг был предопределен? Что ты лишь часть большого плана?» Мила, видимо, почувствовала, что момент близок. Ее плечи вдруг расслабились, но пальцы рук, висевшие вдоль тела, медленно начали сжиматься в кулак. Ее глаза горели решимостью, а дыхание стало ровным. Данила заметил это, но не подал виду. Он знал, что это ее единственный шанс. Савелий снова заговорил. И внимание у него на мгновение ослабло. Его голос звучал все более агрессивно. «Вы — жалкие создания! Боретесь за то, что уже давно утрачено! Ваш мир, ваши принципы — это все иллюзия! Я здесь, чтобы показать вам, какова настоящая сила! И теперь вы мои!» В этот момент Мила резко дернулась, уворачиваясь от Савелия. Ее движение заставило его ненадолго потерять контроль, и клинок на миг отодвинулся. Данила не медлил. Его палец уже лежал на спусковом крючке. Раздался оглушающий выстрел, дробовик отбросил назад, пуля попала Савелию прямо в лоб. Его тело застыло, а глаза расширились от ужаса. Несколько мгновений он стоял, словно пытаясь осознать случившееся, а затем рухнул на колени. Клинок выпал из его руки, звеня о металлический пол. Савели упал, не издав ни звука, и замер навсегда. В помещении воцарилась напряженная тишина. Данила, сжав дробовик, не сразу смог выдохнуть. Его взгляд еще долго оставался прикован к неподвижному телу Савели. Лишь спустя несколько секунд он перевел глаза на Милу. Она стояла, прижимая ладонь к виску, откуда сочилась кровь, но ее лицо выражало только одно — благодарность и решимость. Группа быстро пришла в себя после шока. Данила, перезарядив дробовик, жестом указал остальным следовать за ним. Воздух вокруг словно стал гуще, а гул кокона усилился, проникая прямо в кости. Каждый шаг отдавался эхом, но никто не проронил ни слова. Все понимали, что время на исходе. «Марина! Виктор!» Тихо, но четко произнес Данила, указывая на центр кокона, где сеть пульсирующих сосудов сходилась в мощный энергетический узел. «Закладываем заряд туда. Это единственное место, которое может вывести эту штуку из строя». Марина молча кивнула, доставая из рюкзака упаковку со взрывчаткой. Ее пальцы двигались уверенно, но в глазах мелькала тень тревоги. Виктор, не дожидаясь указаний, вытащил инструменты для подключения детонаторов к основным энергетическим каналам. Каждый из них действовал быстро, слаженно, будто долгие недели выживания научили их работать как единое целое. — Мила, Олег, прикрывайте нас! — добавил Данила, чей голос прозвучал твердо, но спокойно. Он обвел взглядом помещение, где каждая пульсирующая стена могла скрывать новую угрозу. — Это займет несколько минут. Убедитесь, что нас не прервут. Мила сжала нож с каменным лицом. Олег поправил рюкзак, схватившись за дробовик. Его крупная фигура заняла позицию перед основной линией защиты, закрывая остальных своими плечами. Они знали, любая ошибка может стоить им жизней. Тем временем Марина и Виктор уже начали подключать взрывчатку. Сосуды, тянущиеся от энергетического узла, переливались золотистым и голубым светом, словно предупреждая о скором ответе. Данила, держа дробовик наготове, прикрывал их спины, но его взгляд беспокойно метался по окружению. И кокон отреагировал. Сначала это был едва заметный толчок, будто сердце этого существа сбилось с ритма. Затем стены начали дрожать, их пульсация ускорилась. Тонкие сосуды, тянувшиеся вдоль пола вздувались словно живые, а затем раздался звук, похожий на скрежет металла. Из стен начали выдвигаться щупальца, длинные, гибкие, покрытые блестящей слизью. Они двигались с пугающей скоростью, направляясь к людям. «Внимание!» — выкрикнул Олег, разряжаясь в ближайшее щупальце. Его пули пробили склизкую кожу, и существо, издав странный хрип, отступило, но на его место сразу же выдвинулись еще два. «Не останавливаться!» — рявкнул Данила, оборачиваясь на Марину и Виктора. «Как там у вас?» «Еще немного!» — ответил Виктор, не отрываясь от подключения проводов. Его лицо покрылось потом, но руки продолжали работать уверенно. Марина, согнувшись над зарядом, проверяла соединение. Ее пальцы двигались быстро, несмотря на дрожь, с которой она боролась. Она понимала, что задержка может стоить им всех шансов на выживание. Мила, обернувшись на звук, успела заметить, как одно из щупалец метнулось к Виктору. Не раздумывая, она бросилась вперед, перерезав его ножом. Слизь брызнула в разные стороны, обжигая кожу, но она не остановилась. «Продолжай!» — выкрикнула она, отталкивая Виктора дальше от щупалец. Тем временем Олег из последних сил удерживал натиск новых противников. Ружье уже перегрелось, и он выхватил нож, чтобы отбить одно из щупалец, которое попыталось обхватить ему ногу. «Данила, время заканчивается!» — закричал он, с трудом удерживая равновесие. «Пять секунд!» ответил Виктор, подключая последний провод. Его голос сорвался, но он не оторвался от работы. Щупальцы становились все агрессивнее. Одно из них схватило Милу за плечо, но она вывернулась, всадив нож в сустав, из которого оно росло. Данила, бросив разряженный дробовик на землю, схватил ближайшую трубу, обрушив ее на щупальца, пытавшиеся достать Марину. «Все!» – выкрикнул Виктор. «Готово!» Данила поднял дробовик, и жестом приказал отступать. Группа начала быстро двигаться к выходу, прикрывая друг друга. Щупальца продолжали атаковать, но их движения стали менее слажными, будто кокон пытался разделить силы между защитой и подавлением собственной нестабильности. Оказавшись на безопасном расстоянии, Данила остановился. Его рука сжала пульт активации. Он встретился взглядом с каждым из своих спутников. «Готовы?» – тихо спросил он. Все молчики внули, лица были измученными, но в них читалась решимость. «Тогда держитесь», — произнес он и нажал кнопку. На мгновение наступила тишина. Затем кокон содрогнулся. Его стены начали трескаться, сосуды вздувались и лопались, выплескивая яркие потоки энергии. Гул стал оглушающим, а свет ослепительным. Взрыв разнес конструкцию на части, обломки органики и металл разлетались во все стороны. Группа укрылась за ближайшими обломками, чувствуя, как жар от взрыва обжигает лица. Когда все стихло, они медленно поднялись. Перед ними лежали руины. От кокона осталась лишь выжженная пустота, пропитанная запахом гари и странной сладковатой слизи. Данила первым поднялся с земли, крепко держа дробовик в руках. Он окинул взглядом зал. Марина с Виктором проверяли свое снаряжение. Олег помогал Миле встать, поддерживая ее за плечо. Каждый из них выглядел измотанным, но живым. Это уже было достаточно, чтобы продолжить. «Уходим!» — коротко бросил Данила. Его голос был хриплым от пыли и напряжения. Он взглянул на полуразрушенный проход, ведущий к лестнице. Марина кивнула, поправляя ремень с оставшимися зарядами. Ее лицо оставалось сосредоточенным, но в глазах мелькало облегчение. Виктор проверил оружие, пристально смотря на Данилу. «Ты уверен, что все кончено?» – спросил он, но в его голосе больше звучало желание услышать подтверждение, чем сомнение. «Уверен», – твердо ответил Данила, бросая последний взгляд на останки кокона. «Этот узел был их сердцем. Теперь они не смогут поддерживать себя». «Но мы не будем ждать, чтобы проверить». Группа двинулась к выходу. По мере того, как они спускались вниз, стены башни теряли свой чужеродный облик. Биомеханические структуры, вплетенные в ее конструкцию, постепенно угасали. Тусклое свечение сосудов исчезало, превращая их в бесполезные и ломкие остатки. Щупальцы, которые ранее сдерживали героев, теперь висели неподвижно, словно мертвые лианы. «Двигаемся быстрее!» — скомандовал Данила, слыша, как где-то выше рушатся секции потолка. Каждый шаг отдавался гулким эхом, которое сливалось с усиливающимся шумом разрушающейся башни. Ее структура, лишенная центральной энергии, начала разваливаться. На последнем пролете лестницы Олег внезапно остановился, прислушиваясь. Его лицо потемнело. «Снаружи что-то происходит!» — пробормотал он, жестом указывая группе продолжать путь. Когда они выбежали к входу, их встретил густой тяжелый воздух, смешанный с пылью и запахом гари. Но более всего поразила их картина вокруг. Зараженные, которые прежде стояли у башни, теперь походили на потерявшиеся марионетки. Их движения становились все более замедленными, а затем и вовсе прекращались. Один за другим они опускались на колени, как сломанные механизмы, потерявшие контроль. Некоторые из них падали на землю, их тела рассыпались в прах, будто их существование держалось на нитке, которая теперь оборвалась. Мила, прищурившись, наблюдала за этим, крепко держа нож в руке. Она перевела взгляд на Данилу. «Они исчезают», — произнесла она. Ее голос был тихим, почти шепотом. «Не исчезают», — поправила Марина, подходя ближе, со взглядом холодным и сосредоточенным. Они отключаются. Это подтверждает, что они биомеханические. Без узла они больше не функционируют. Олег нахмурился, наблюдая, как ближайший зараженный, пытавшийся встать, замер и медленно развалился на части. Его лицо исказилось смесью отвращения и облегчения. Значит, мы их остановили, сказал он. Но в его голосе звучало недоверие, как будто он не мог до конца поверить в произошедшее. Вдруг на краю площади послышался тихий металлический скрежет. Один из червей, огромный и тяжелый, начал выбиваться из земли. Но его движения были хаотичными, бессмысленными. Он судорожно извивался, словно пытался найти утерянную цель, а затем замер, издав протяжный хрип. Его тело схлопнулось, словно воздушный шар, теряющий воздух, оставляя после себя лишь грязную слизь и обломки металлических деталей. Конец пробормотал Виктор, наблюдая за происходящим. Он вытер пот со лба, затем посмотрел на Данилу. Теперь точно конец. Когда Данила опустил дробовик, его пальцы чуть дрожали. Он провел рукой по лицу, вытирая пыль и пот. Его взгляд задержался на горизонте, где виднелись руины города. Башня за их спинами продолжала дрожать, издавая тревожные звуки. «Уходим», — сказал он наконец. Его голос был тихим, но твердым. «Башня долго не продержится». Группа двинулась прочь, осторожно обходя неподвижные тела зараженных и следя за тем, чтобы ничто не ускользнуло от их внимания. Каждый из них чувствовал усталость, но вместе с тем и странное облегчение. Они выжили. Они разрушили то, что казалось неуязвимым. Олег, глядя на этот хаос, тихо выдохнул. «Вот и все. Мы это сделали». Мила молча посмотрела на Данилу. Ее глаза были полны решимости, но где-то в глубине скрывалась печаль. Выжившие продолжили свой путь, оставляя за спиной обратившихся пылью зараженных и опустевший город. Теперь они знали, у них есть шанс. И этот шанс стоил каждого их шага. Группа шла молча. Каждый шаг отдавался тяжестью в ногах, Будто не только усталость, но и осознание масштабов содеянного давило на плечи. Город вокруг выглядел мертвым. Безжизненные улицы, покореженные островы машин, обгоревшие здания. Даже туман, который раньше казался зловещим, теперь выглядел просто пустым. Словно с уходом червей он утратил свою угрожающую плотность. Данила шел впереди, держа дробовик на Он все еще внимательно следил за каждым углом, за каждой тенью, но его взгляд выдавал напряжение другого рода. Это был взгляд человека, который ищет не опасность, а цель, чтобы понять, куда двигаться дальше. Мила шагала рядом с ним, время от времени украдкой бросая взгляд на его лицо. Ее рука все еще сжимала нож, но теперь в этом жесте больше не было ярости. Это было скорее ощущение привычки, нежели необходимости. Она хотела что-то сказать, но молчала, понимая, что слова сейчас будут лишними. «Как думаешь, что теперь?» Наконец заговорила она так, что ее голос прозвучал негромко, почти осторожно. Данила остановился, глядя на тусклый горизонт, где уже не оставалось следов чужеродного присутствия. Его руки опустились, дробовик безвольно повис на плече, как ненужный инструмент. Он медленно повернулся к Миле. Взгляд его был мягким, но уставшим. «Теперь?» «По домам», — ответил он, и в его голосе звучала одновременно усталость и легкая улыбка. Мила кивнула, опустив взгляд. Ее рука расслабилась, нож, наконец, исчез в ножных. Она улыбнулась уголками губ, будто впервые за долгое время позволила себе почувствовать что-то, кроме страха и напряжения. Этот простой ответ Данилы казался ей завершением главы, которая долго не давала им покоя.